Глава пятнадцатая. «Я первым добрался до человека в другом овраге, потому что немного схитрил. Вместо того, чтобы спуститься по своему оврагу, а затем снова подняться по соседнему, как разумно поступили все остальные, включая Жан-Клода, я использовал остаток сил, чтобы перебраться через девятифутовую гряду из камней, разделяющую два оврага, и спрыгнул с нее на снег». Едва удержался на ногах, отчаянно размахивая руками, а затем поспешно вогнал в снег ледоруб. Эти глупые и опасные действия привели меня к трупу на несколько минут раньше остальных. То, что это труп, я понял сразу. И даже с учетом моего очень ограниченного знакомства с мертвецами, выглядел он странно. Высокий, мускулистый мужчина сидел на плоском камне, всего в нескольких ярдах от того места, где после падения остановилось его тело. Он словно застыл. Английский альпинист, сомнений в этом быть не могло. Как и у Мэлори, у него за спиной не было кислородных баллонов или рамы для них. На нем был потрёпанный ветром анорак поверх норфолкской куртки, из-под которой выглядывали несколько шерстяных свитеров. На голове — остатки мотоциклетного или лётного шлема, странно сдвинутого на бок, а также лохмотье большой шерстяной шапки. Очки отсутствовали, и лицо было открыто всем стихиям. Я, наконец, понял, почему его поза показалась мне странной. Труп застыл в сидячем положении, сложив ладони вместе, то ли в молитве, то ли в попытке согреть руки. Причем ладони были зажаты между поднятыми коленями, так крепко притиснутыми друг к другу, что казались цельной замерзшей массой. Собравшись с духом, я присел и посмотрел в лицо мертвеца. Красивое лицо и, вероятно, очень молодое, хотя год пребывания на такой высоте, а также ветер и солнце оставили на нем свой отпечаток. Я видел глубокие следы в тех местах, куда прижималась кислородная маска в последний день его жизни, у переносицы красиво вылепленного носа и по обе стороны того, что когда-то было изящно очерченным ртом. Смотреть на его рот было жутковато, поскольку либо последний вздох, либо натянувшиеся уже после смерти связки приоткрыли его, отодвинув сморщенные губы от белых зубов и обнажив коричневые десны. Глаза были закрыты, они глубоко ввалились, словно в них отсутствовали глазные яблоки, и заполнены снегом и льдом. Правая сторона некогда красивого молодого лица осталась практически нетронутой, если не считать странных прозрачных полосок кожи, свисавших со щек, лба и подбородка. Рана на левой стороне лица, которую я поначалу принял за полученную при падении, При ближайшем рассмотрении оказалось делом воронов, клевавших замерзшую кожу, чтобы добраться до глубоких слоев. В результате обнажились кость левой скулы, все зубы с левой стороны лица бедняги, а также коричневые мышцы и связки. Признаюсь, мне стало не по себе, словно эта сторона лица трупа широко мне улыбалась. Половина лба и черепа были открыты поскольку мотоциклетные шлемы, шерстяная шапка съехали набок, и волосы на голове оказались коротко постриженными и такими светлыми, что сквозь мои очки из Крукса выглядели почти белыми. Я на секунду поднял очки, чтобы получше разглядеть, и убедился, что короткие, все еще зачесанные назад волосы действительно белые, скорее всего, из-за годового воздействия ультрафиолетовых лучей, свирепствующих на такой высоте. Нетронутая правая сторона лица поросла белой щетиной, но часть щетины вдоль затененной скулы имела желтоватый оттенок. Я оглянулся в поисках рюкзака или других вещей, сохранившихся после падения, но ничего не увидел, за исключением брезентовой противогазной сумки на груди трупа, как у Джорджа Мэллори. Борясь с внезапным приступом тошноты, Я присоединил кислородную маску к своему кожаному мотоциклетному шлему, включил подачу кислорода на минимум и сделал несколько вдохов, чтобы вернуть мозг в рабочее состояние. Когда четверо моих товарищей преодолели последние ярды вверх по оврагу, я отступил, освобождая им место. Какое-то время все молчали. Скорее для того, чтобы наполнить легкие кислородом, чем в знак уважения к мертвому человеку у наших ног. Это придет потом. А пока я жадно глотал воздух, который питал меня кислородом, как на высоте пятнадцати тысяч футов, из своего баллона и, моргая, пытался избавиться от черных точек, заполнивших сузившееся поле зрения. Карабкаться через каменную гряду на высоте двадцати восьми тысяч футов — это не самый разумный мой поступок за последнюю неделю. Я потянул кислородную маску вниз. «Это ваш кузен Персиваль, Риджи?» Женщина посмотрела на меня так, словно сомневалась, не шутка ли это. Увидев, что я серьезен, покачала головой. После падения на склоне из-под отороченного мехом лётного шлема выбились несколько прядей её прекрасных из сини-чёрных волос. Она тоже сдвинула на лоб массивные очки, чтобы, как я полагаю, получше рассмотреть труп, и в её глазах было ещё больше яркого ультрамарина, чем обычно. «Этому человеку в момент смерти было чуть за двадцать», — сказала Реджи. «Моему кузену Перси в прошлом году исполнился тридцать один». Кроме того, у Перси были тёмные волосы, более длинные и тонкие чёрные усики, как у Дугласа Фербенкса в знаке Зорро. — Тогда кто же это? — джентльмены, — печальным голосом продолжила Реджи. — Перед вами бренные останки двадцатидвухлетнего Эндрю Комина Сэнди Ирвина. Жан-Клод перекрестился впервые за все время нашего знакомства. Я снова оттянул маску вниз для длинной тирады. «Не понимая я нашел Мэлори в семи или восьми сотнях футов ниже, но Ирвин тоже обвязан веревкой и тоже оборванный близко к телу». дико нагляделся «Ты прав, Джейк», — сказал он. «Здесь на высоте больше двадцати восьми тысяч футов по-прежнему дул лишь легкий ветерок. Мэлори не падал с такой высоты, через весь жёлтый пояс, каменные гряды и скалы. В противном случае его тело было бы изуродовано гораздо сильнее. «Значит, они спускались поодиночке?» — спросил Жан-Клод. В его тоне сквозило неодобрение опытного гида Шамони. «Не думаю», — ответил Дикон. «Полагаю, несчастный случай» падение, имел место гораздо ниже, под жёлтым поясом и тем гребнем, где-то среди скалистых оврагов внизу. Один из них сорвался первым, и, как нетрудно в это поверить, мне кажется, этим человеком был Мэлори. «Почему — Почему? — спросил я. — Из-за раны на колени Ирвина, — тяжело дыша сказал пасанк Я её не заметил. Маска, некогда светлых, а теперь покрыта грязью брюк, была порвана и испачкана засохшей кровью, и колено представляло собой открытое месиво из разбитых хрящей. «И что это доказывает?» — я снова надел кислородную маску. «Это доказывает, что Ирвин пролетел меньшее расстояние, чем мэллори сказал Дикон. Но обратите внимание, что альпинистская веревка толщиной три восьмых дюйма порвалась приблизительно в десяти футах от тела Ирвина, как и тело Мэлори, и, я полагаю, от удара об острую скалу, но уже после того, как оба получили травмы». «От которых они и умерли?» — спросила Реджи. «Нет», — ответил пасанк «Мистер Мэлори умер от последствий падения и от переохлаждения». Но, я думаю, и мы все это видели, через несколько минут или даже секунд он потерял сознание от ужасной травмы головы или от боли в сломанной ноге. Мистер Ирвина, по моему мнению, сбил с ног, предположительно, во время страховки где-то чуть ниже этого места, и он упал и разбил колено. Кстати, это очень и очень больно». Травма колена считается одной из самых болезненных, какую только может выдержать человек. Но веревка оборвалась, снизу доносились затихающие крики и звуки падения мистера Меллори, и мистер Ирвин прополз вверх несколько ярдов или даже сотню футов до этого места, где замерз насмерть после наступления темноты. «Почему он пополз вверх?» — спросил Жан-Клод. «Их шестой лагерь находился всего в нескольких сотнях ярдов отсюда, ниже и восточнее». «Не забывайте, что ни у мистера Мэлори, ни у мистера Ирвина не было компаса», — тихо сказал Пасанг. «Мистер Мэлори спускался первым через каменный лабиринт ниже желтого пояса и упал, возможно, сбив с ног мистера Ирвина, который его страховал». А затем веревка оборвалась, и мистер Ирвин разбил Пателлу. «Пателлу?» — переспросил Жан-Клод. «Коленную чашечку», — пояснил пасанк «И тем не менее», — настаивал Жан-Клод, — «зачем Ирвину ползти вверх, если Мелори упал вниз?» «Возможно, потому что здесь, у самого гребня, еще оставалась полоса света от заходящего солнца, а Сэнди очень-очень замерз и думал, что солнце подарит ему еще несколько минут тепла и жизни», — предположила Реджи. «В любом случае, вот его блокнот». Она извлекла маленькую книжечку не из противогазной сумки, а из нагрудного кармана Норфолкской куртки Ирвина. Мы сгрудились вокруг нее. Известно, что Ирвин писал с чудовищными ошибками. Много лет спустя я понял, что это, скорее всего, дислексия. Но здесь он сокращал большинство слов, и читать на корябанной карандашом строчки было все равно, что разгадывать немецкий шифр. Я снова оттянул маску от лица. «А что это значит? ВБС, Первый, БЛК...» 3.48, ПСЛ, НЧЛ, ВСХ, 5, ВДЧ, ВСВР, ВКЛУ, 2.2Л. Ответил мне Жан-Клод. Он разбирал каракули и сокращения Ирвина не лучше остальных, но был специалистом по кислородным аппаратам, модернизацией которых занимались его отец Джордж Финч и Сэнди Ирвин выбросил первый баллон кислорода через три часа сорок восемь минут после начала восхождения из пятого лагеря перевел жк но это было еще не все подача все время была включена на максимум две цел два десятых литра в минуту все точно с уважением произнес дикон вполголоса Если они всю дорогу от пятого лагеря дышали кислородом при максимальной подаче, то должны были выбросить первый пустой баллон где-то недалеко от первой ступени». «Сколько кислородных баллонов у них было с собой?» — спросила Реджи. Дикон пожал плечами. «Никто точно не знает, но, судя по заметкам на полях одного из старых писем в кармане Мэлори, завернутых в красивый носовой платок, думаю, не меньше пяти на двоих». «Господи!» — прошептала Реджи. «Имея пять баллонов и начав восхождение до рассвета или сразу после него, они могли подняться на вершину Эвереста, и у них осталось бы достаточно кислорода, чтобы спуститься, по крайней мере, ниже второй ступени». «А что сказано в этих двух записях?» — спросил Дикон. «М, Офт, Р». «В ЧДС» «Мсты» «Оп оч» «Грд» «Нсл» «Нич» «Непыдл» «Мсрв» «В» «Рв» «Кл» «Бл» «Но» «Нтас» «Кк» «Рнш» «М» «Опгнил» «Слныл» «Бл» «Слн» «Нч» «Мг» «Зв» «Крц» «Оч» «Оч» «Хл» «Прыщ» «Эм» «Я» «Убыт» «П» и т т д мн жил дикон подумал минуту затем попытался щелкнуть пальцами в толстых варежках мэллори оставил фото рут в чудесном месте оба очень горды несчастный случай ничего не поделаешь мэллори сорвался веревка порвалась а последняя часть — спросил Пасанка, разглядывая записи, освещенные ярким солнцем. Он указал на строчку. «Колено болит, но не так сильно, как раньше», — перевела Реджи, которая начала понимать сокращения, которыми пользовался погибший альпинист. «Мое?» — она остановилась на слове обгн су обгоревшее на солнце лицо», — предположил Дикон. Реджи со вздохом кивнула. Моё обгоревшее на солнце лицо болит сильнее. Ночь, много звёзд, красиво. Очень, очень холодно. Я едва удерживался от слёз, глядя через толстые стёкла очков на мёртвого человека. Его лицо тоже было бесстрастным. «А это?» — спросил Жан-Клод, указывая на последние неровные буквы. «Прощ» м я уб б т б п и -т -т М-н-ж-л. и Реджи переглянулись. Дикон кивнул и Реджи напряженным, но не дрогнувшим голосом перевела. «Прощай, мама. Я люблю тебя, папу и Хью. Наверное, это старший брат Сэнди. И тетя Т-д-э», Реджи умолкла. «Тетя д я уверена». «Ее зовут Кристина. Он дважды упоминал ее во время нашего последнего ужина на плантации. А потом только... мне жаль». Они пытались найти дорогу вниз, среди этих полок и ущелий, почти в полной темноте. Даже луна не светила. Дикон словно разговаривал сам с собой. Поэтому очки были в рюкзаке или в кармане вся это мерда всего лишь предположение сказал жан клод вы мой друг согласился дикон но джейк возможно нашел тут доказательство что они покорили вершину какое доказательство спросил я запись иррва что мэллори оставил фотографию своей жены рут в чудесном месте и что они оба ирвин и мэллори «Очень горды». «На мой взгляд, это самая скромная запись о покорении вершины». «А может, Мэлори оставил фотографию Рут в высшей точке, куда они поднялись, но не на вершине», — предположила Реджи. «Откуда они повернули назад, когда решили, что пора отступать, или просто были застигнуты темнотой? С любого места выше второй ступени открывается великолепный вид». — Мы этого никогда не узнаем. — Если только не попытаемся пройти траверсом между вершинами. Дикон посмотрел на меня. — И не найдем фотографию рут на самой высокой, северной вершине. Некоторое время все молчали. Я вдруг осознал, что мы стоим со сложенными ладонями, словно молимся за Сэнди и Ирвина. Теперь наше молчание точно было данью памяти погибшему, о чём я уже говорил. «Жаль, что эти проклятые вороны добрались до его лица», — вырвалось у меня. «Но не до этой половины». Доктор Пасанг снял две пары варежек и пальцем в тонкой перчатке указал на странные прозрачные полоски, свисающие с правой стороны лица бедного Ирвина. «Кожа сошла после ужасного солнечного ожога, полученного при жизни», — сказал он. «Это, особенно с кислородной маской, глубоко врезавшейся в обожженную плоть, причиняла ужасную боль в последние дни и часы его жизни». «Ирвин никогда бы не стал жаловаться», — ровным голосом сказала Реджи. Дикон заморгал. «Я почти забыл, что в прошлом году вы встречались с ним на вашей плантации в дарджилинге Реджи кивнула. «Сэнди казался очень милым молодым человеком. Мне он понравился гораздо больше, чем Джордж Мэлори». Она указала на брезентовую сумку и на карманы Норфолкской куртки Ирвина. «Нужно посмотреть, что у него было с собой». «Прошу нас извинить, мистер Ирвин», — произнес Дикон, — и расстегнул карман противогазной сумки и начал вынимать ее содержимое как и у мэллори внутри оказались личные вещи коробочки с леденцами от горла несколько документов такой же кожаный ремешок для крепления кислородной маски а также маленький но тяжелый фотоаппарат я убежден что это кодек джорджа мэллори сказал дикон совершенно верно подтвердила реджи он показывал его леди литтон и брату гермионы тони на борту во время моего прощального ужина на плантации бромли вечером накануне их отъезда в марте прошлого года год назад давайте все наденем очки сказал дикон снег очень яркий он протянул нам фотоаппарат и предупредил пожалуйста не уроните Тяжелый черный фотоаппарат размерами не превышал банку сардин. Он без труда помещался в большой нагрудный карман рубашки обоих альпинистов, но Ирвин почему-то предпочел носить его в брезентовой сумке. ЖК, испытывавший меньше почтения к историческим артефактам, чем я, разложил складную камеру, раздвинув гофру, прикрепленную к металлическим шарнирам. Механизм раскрылся легко как будто не пережил летний муссон, бесконечную зиму и бурную весну на высоте 28 тысяч футов на склоне Эвереста. Видоискателя у камеры не было. Чтобы сделать снимок, следовало держать фотоаппарат на уровне груди и смотреть на очень маленькую призму. Затвор срабатывал от крошечного рычажка. Конструкция была чрезвычайно простой, с защитой от дурака. Держа камеру у груди, ЖК отступил на шаг от нас пятерых, включая тело Ирвина, выше по склону. «Изображение перевернуто», — сообщил он. «Скажите сыр». «Но мы», — запротестовал Дикон, однако ЖК уже нажал на рычажок. «Работает», — сказал он. «Компания Кодек достойна похвалы. Нужно написать им. Это отличная реклама». «Как вы можете шутить в такой момент?» Реджи говорила тихо, но ЖК опустил голову, словно пристыжённый ребёнок. Никто из нас не хотел лишиться расположения леди Бромли Монфор. «Если на том кадре, — устало сказал Дикон, — уже было изображение, ты мог его испортить». «Нет», — возразил Жан-Клод, — «я видел маленькое колёсико для перемотки плёнки и перемотал её перед тем, как сделать ваш групповой портрет». «Просто удивительно, что механизм не замерз». Он посмотрел в глаза Дикону. «Если это фотоаппарат Мелори, почему он оказался в сумке Ирвина? Или у обоих были одинаковые камеры?» «По свидетельству Нортона и Джона ноэлла ответил Дикон, «только у Мелори была камера-кодек этой модели. Ирвин должен был взять с собой из четвертого лагеря еще пару фотоаппаратов», а также миниатюрные кинокамеры Нойла, но ни в карманах, ни в сумке их нет. Дикон печально покачал головой. Похоже, присутствие тела Сэнди Ирвина его очень расстраивало, хотя они никогда не встречались. Но затем он стрепенулся и по очереди оглядел нас скрытыми за стеклами очков глазами. «Помните, что сказал Пасанк там внизу?» «Когда кто-то желает получить собственный портрет, что он делает?» Голос Дикона звучал почти радостно. «Передает фотоаппарат другому, чтобы тот его сфотографировал», — быстро ответила Реджи. «Быстрее отметил я, чем шевелились мои мозги, даже подпитанные английским воздухом». «Если они поднялись на вершину», — подхватил Жан-Клод, «то Мэлори почти наверняка сфотографировал Ирвина, а потом передал маленькую камеру Сэнди, чтобы тот сфотографировал его. И Ирвин мог положить фотоаппарат в свою сумку. Это логично». «Мы должны сохранить фотоаппарат», — сказал Дикон. «Но в таком случае, — прибавила Реджи, — нужно взять и последнюю записку Ирвина, передать ее матери». «Обязательно» кивнул Дикон. «Но только если мы не найдем кузена Персиваля и Майера вместе с... Ну, не знаю, что там у них было, и не будем обязаны какое-то время держать нашу экспедицию в тайне. Вы возьмите блокнот, леди Бромли Монфор. Если мы выживем, и нам будет позволено рассказать об этой экспедиции, когда все закончится, я... Да черт, все мы! Захотим узнать, поднялись ли Мэлори и Ирвин на Эверест год назад». — Давай, Джейк, — сказал Дикон, — я беру блокнот, а ты понесешь фотоаппарат. Готов поспорить, там есть негативы, которые ответят на вопрос, покорили ли Мэлори и Ирвин вершину в прошлом году. — А почему я? — мысль о том, что придется носить с собой камеру Мэлори, по какой-то непонятной причине беспокоила меня, словно мне предлагали большую тяжесть. «Потому что у тебя самый легкий груз, и потому что мне кажется, что ты можешь пережить это восхождение».